Полная луна заливала все золотистым ярким светом, отчетливо видна была каждая мелочь. Исполинский цилиндр кореляного корабля мерцал позади базы сверхправителей. Рядом с ним здания базы казались всего лишь делом рук человеческих. Ян смотрел на корабль, пытаясь вспомнить, какие чувства будил в нем когда-то вид этой громадины. Тогда казалось, это недостижимая цель.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 Он добился всего, чего хотел, и после этого было бы нестерпимо скучно влочить бесцельное существование на опустевшей планете. Можно бы улететь вместе со сверхправителями, но какой смысл? Ведь он, как никто другой, знает, Карелен сказал когда-то чистую правду. «Звезды не для человека».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 Странно думать, что корабль сверхправителей мчится от земли почти с той же скоростью, как сигнал, который Ян пошлет догонку. Почти, и все же не так быстро. Долгая будет погоня, но слова его дойдут до попечителя, и тем самым Ян отдаст ему свой долг. Любопытно, много ли из случившегося и раньше входило в планы Карелена? И сколько внезапное наити, гениальная импровизация. Неужели почти сто лет назад попечитель умышленно дал ему тайком сбежать с земли, чтобы, возвратясь, он мог сыграть нынешнюю свою роль? Нет, это уж слишком невероятно. Однако ясно одно. Королен заранее вынашивал какой-то грандиозный, сложный замысел. Он служил сверхразуму и в то же время изучал его всеми средствами.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 Завершается история целого мира, а он, будто радиокомментатор на скачках или на состязаниях по боксу. Но он тут же пожал плечами и отмахнулся от этой мысли. В минуты величия во все времена поблизости ухмылялась пошлость. Но здесь, кроме него самого, некому ее заметить. За последний час было три небольших землетрясения, продолжал он.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 А та сетка становится отчетливее, она теперь не такая туманная. Местами как будто совсем плотная, хотя звезды еще немножко просвечивают сквозь нее. «А, понял, Кареллен, я видел, над вашей планетой вырастало что-то очень похожее, хотя и не в точности такое же. Может, это была часть сверхразума? Наверное, вы скрывали от меня правду, чтобы у меня не возникло предвзятых идей»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 Так, буря утихает, но та огромная туманная сеть еще тут. Пожалуй, северное сияние — только побочный продукт какой-то энергии, что высвобождается там, в стратосфере. М -м, одну минуту. Что-то новое. Какая-то легкость во всем теле. Что это значит? Роняю карандаш, он падает медленно, как пёрышко.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 С поверхности все сметено, пыль рассеялась. Любопытно, долго ли продержится это здание. И становится трудно дышать. Попробую говорить медленнее. Вижу опять хорошо. Тот огненный столб еще на месте, но сжимается, суживается, будто смерч уходящий в облака. И... О, как это передать?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 Его собратья многого достигли, думал Королен. Им подвластна осязаемая вселенная. И все же они — только бродяги, обреченные скитаться по однообразной пыльной равнине. Недостижимо далеки горные выси, где обитают и красота, где по ледникам прокатываются громы, и воздух — сама чистота и свежесть. Там солнце на своем пути еще одаряет сиянием вершины гор, когда все внизу уже укутано тьмой. Они только и могут смотреть в изумлении, но никогда им не подняться на эти высоты. Да, Корелен знает, они будут держаться до конца. Не поддаваясь отчаянию, станут ждать конца, что бы ни готовила им судьба. Будут служить сверхразуму, ибо выбора у них нет, но и в этом служении не утратят душу свою. Громадный контрольный экран на мгновение вспыхнул мрачным малым светом. Сосредоточенно, напряженно, Кареллен вчитывался в смысл меняющихся узоров. Корабль выходил за пределы солнечной системы. Энергия, питающая межзвездный двигатель на исходе,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 Осталось позади. Читал Игорь Князев